На портале Oxford Living Dictionaries раздел North American English тревеллог определяется как фильм, книга или иллюстрированная лекция о посещаемых местах или опыте путешественника. Границы понятия тревеллог, как в теории литературы, так и в литературной практике остаются, по нашему мнению, достаточно размытыми а сфера применения среди писателей и критиков чрезмерно широкой, во многом определяемой желанием автора той или иной книги привлечь внимание к своему произведению, относя его к модному в определенные годы направлению. Употребление понятия тревелок исключается, на наш взгляд, и в том случае, когда автор стремится обособиться от дискурсивного поля, связанного с этим словом, Примечательно, что в тревелогах не именуются, например, паломнические путевые очерки, несмотря на их документальность, нарративность и выражение авторского начала. При этом такое путешествие включается в жанровую традицию путевой литературы. Для терминологического аппарата литературоведческой концепции, в частности для определения метажанра тревелог, значима цель совершения поездки и её характер. Цель путешествия автора тревелога появляется спонтанно и зачастую уже в ходе поездки. В нашем исследовании тревелог имеет существенное значение, поскольку именно из этого мета-жанра в начале 20 века выделился тревел-медиатекст. В литератургической концепции важны Жанры путевой очерка и путешествия. Маслово рассматривает путевой очерк как произведение, являющееся плодом наблюдений, размышлений и анализа увиденного в путешествиях по родной стране или за её рубежами, по землям известным, малоизвестным или вообще ещё неизвестным. Исследователь сравнивает указанный жанр с жанром путешествия, который относится к публицистическим произведениям, показывающим многообразную, часто детализированную панораму социальной действительности. Как её увидел, понял и оценил автор. При исследовании путевого очерка э необходимо учитывать личностные особенности автора, его склонности и интересы, его биографию, цель конкретного путешествия. Всё это влияет на маршруты, э в которых объединяются разнообразные элементы путешествия, репортажные эпизоды, беседы с людьми, исторический анализ, портретные зарисовки. Эти элементы создаются авторской интерпретацией увиденного. К близким по смыслу понятиям литературоведческого подхода относится также жанр литературы путешествия. Э-э Жанр литературного путешествия, путевая литература, путевые заметки, малая проза о путешествии, путевая проза, дорожный дневник. <coughs> Реже встречаются наименования: путевая очеркистика, географический роман приключений, лирический дневник путешествия и другое. Между всеми этими понятиями существуют различия, связанные с их сюжетно-композиционной природой и авторским выбором формы произведения. Отметим, что в современной литературной практике стало популярным называть травелогами самые разные авторские путевые заметки и произведения, в которых лишь часть сюжета разворачивается во время путешествия. Так, например, в 2007 году было опубликовано сочинение Соловьева в.И. «Как я умер?» наименованное субъективным травелогом. В 2008 году в России вышел так называемый мужской роман-травелог Сержа Кибальчича «Поверх фри-кантри» или «Анджело и Изабелла» и роман «Травелок» Софи Ларич «Анталия от 300 УЕ» или «Всё включено». В 2012 году издан «Город заката» Травелок, или Чевского, «Об Иерусалиме», подражание произведению Элизабет Гилберт, «Есть молиться любить один год из жизни женщины в путешествии по Италии, Индонезии и Индии в поисках всего», вышедшему в 2006 году и многократно переиздаваемому, В 2014 году Свет увидела серию путеводителей травелогов для женщин за авторством Де Мэй и Ватрен «Есть любить наслаждаться еда», «Есть любить наслаждаться в Париже» и «Ле Дре есть любить наслаждаться в Лондоне». Таким образом, можно сделать вывод, в литературной практике понятие травелог употребляется в зависимости от намерения автора и издателя, а также в соответствии с мнением критики. Очевидно, что частотность употребления понятия "травелог" в современной мировой литературной среде возросла после выхода указанного выше бестселлера Гилберт. В то же время рост популярности понятия "травелог" в данной транскрипции в российской научной среде мы связываем с работой культуролога и литературоведа Эдкинда "Толкование путешествий России и Америки в травелогах и интертекстах". Таким образом, В литературоведческой концепции текст путешествия рассматривается как художественное или публицистическое произведение. Для него применяются номинации: жанр, метажанр травелога, жанр путевого очерка, литература путешествий и так далее. При анализе травелога учитываются достоинства текста как художественного произведения, исторические предпосылки его создания и социокультурная значимость.